Эпилог. Стоявшие в углу старинные напольные часы Густав Беккер показывали половину седьмого вечера. Являющаяся почти таким же антиквариатом настольная лампа своим приглушенным светом создавала уютный полумрак, а министр налогов и сборов Российской Федерации Петр Иванович Капытин стоял у окна своего министерского кабинета на Садовой улице, за которым плавно падали снежинки. И задумчиво разглядывал спешащих по своим делам прохожих. Многие из них, наверняка, торопились пробежаться по рождественским распродажам, закупиться подарками себе и близким. Да. А ведь уже завтра православное Рождество. В этой реальности он тоже православный, чему свидетельством еще и приобретённый при непосредственном участии Николая I крестик. Здесь в его обязанности входит периодическое посещение Исаакиевского собора где приходится стоять службы как с членами кабинета правительства, так и с императрицей Ольгой, а чаще всего с ними всеми вместе. Вот и завтра предстоит идти на рождественское богослужение, которое проводит сам патриарх Тихон. Но да это не самое страшное в его профессии постоять со свечой час другой несложно. Вон в прошлом месяце премьер-министр поручил составить проект по изменению системы налогообложения для крупного бизнеса. И чтобы как раз к Рождеству управились. Вот тогда ему только недавно по-настоящему вникшему в суть своей работы пришлось попотеть вместе с командой соратников. Зато управились к сроку, даже благодарность вчера получил от премьер-министра господина Китцбая. Мингрело по национальности, между прочим, что еще раз доказывало: путь во власть открыт для любого гражданина великой и необъятной К чему-то вспомнилось, что Лаврентий Берия тоже был мингрелом. Может, в этой реальности тоже существовал какой-нибудь Лаврентий Берия, но уж точно ничем особенным не прославился. Как и грузин Джугашвили, по велику в этой реальности у него, будь он все же появился на свет, тоже не было шансов себя проявить в революционной постасе. Вдалеке справа в окно виднелась вершина установленная на дворцовой площади большой праздничной ели, украшенной рождественской звездой. И тут до Петра Ивановича дошло, что в суете дел, зарывшись в составление проекта по налогообложению, он совершенно забыл о подарках для своей семьи. Наверняка тот копытин, которого здесь все знали, радовал домочадцев рождественскими подарками. И что теперь? Прыгать в служебной руссубалт, мчаться в самый большой торговый центр Петербурга Невский, что на Невском проспекте. А может, Юрия Казимировича напрячь? Помощник секретаря ещё тот проныра, все, что надо достанет. Просто дать ему денег и пускай едет в Невский, а уже через час вернется с подарками. В том, что Лаптев в своем кабинете копытным копытин не сомневался. Тот никогда не уходил с работы раньше шефа, испытывая к нему какую-то просто-таки патологическую привязанность. Хотя вроде на Садомита не похож. Всего-то и нужно, что связаться с помощником по внутренней связи. В этот момент что-то заставило его вздрогнуть. Ему показалось, что вдоль садовой клубицы густой туман, приближаясь к зданию министерства. Петр Иванович на пару секунд зажмурился, потряс головой, а когда вновь открыл глаза, то увидел, что никакого тумана нет и в помине. Наверное, это был лишь небольшой снежный вихрь. Вздох облегчения вырвался из его груди. Нет уж, хватит с меня Пробормотал он, вытирая платком выступившую на лбу испарину. «Не для того я столько пережил, чтобы снова куда-то вляпаться. Нынешняя Россия и моя должность меня вполне устраивает. А пока займемся подарками».